Охватившая ее при мысли об этом было таким сильным, что Джен крепко зажмурилась. «Надеюсь, что со временем вы привыкнете к этой мысли», — негромко сказал Джек. Джен ничего не ответила. Пол, наклонившись над ней, прошептал на ухо Жене несколько слов, и они поднялись из-за стола. «Мы уходим», — объявила Джен, пытаясь попасть в рукава жакета, который подал ей Пол. При этом на лице ее появилось упрямое и злое выражение, какое бывало у нее в возрасте пяти или шести лет, когда ей запрещали делать то, что она хотела. «До свидания», — только и сказала Аманда. Она была слишком расстроена и подавлена, чтобы провожать дочь или пытаться остановить ее. Через полчаса Джулия и ее муж тоже собирались домой. Прежде чем выйти в прихожую, где она оставила свой свингер из голубой норки, Джулия снова подошла к отцу. Она была очень хороша собой, и Аманда невольно поразилась ее с Джеком сходством. «Мне очень жаль, па», — проговорила Джулия негромко. «Все они были просто очень-очень ужасны». «Ну что тут скажешь», — согласился Джек и покосился в сторону Аманды. Она предсказывала, что разговор будет не из легких, но подобного не ожидала и она. «Но мне кажется, что они сумеют перешагнуть через это» добавила Джулия, обнадеживающе улыбаясь. Через шок, обиду, непонимание я имею в виду. Конечно, Джен и Луизи нелегко смириться с мыслью, что их отца заменил такой морально неустойчивый тип, как ты, папа. Но это пройдет. Молодым людям, таким как мы, обычно трудно себе представить, что их отец или мать тоже могут влюбляться и даже заниматься сексом. Джулия слегка покраснела. Джек не удержался и фыркнул, и Аманда тоже рассмеялась. «В общем-то, не расстраивайтесь», — закончила Джулия. «Просто дети часто смотрят на родителей не как на обычных людей, а как на что-то раз и навсегда данное, неизменное, чуть-чуть костное, но зато крепкое и надежное». В этом родительском консерватизме дети и взрослые, и совсем еще маленькие, видят залог собственного благополучия, и их не может не беспокоить, когда родители начинают жить собственной жизнью. — Ты понимаешь, папа? — А вы, миссис Аманда? Аманда кивнула, а Джек с гордостью улыбнулся дочери. Джулия всегда была отличной девчонкой, и вот теперь она выросла и стала мудрой и доброй молодой женщиной. Впрочем, и дочери Аманды были неплохие девчонки, только им не хватало широты и щедрости натуры, которые отличали Джулию. «Похоже, ты была права», — проговорил Джек, поворачиваясь к команде. «Нам не следовало ничего говорить детям. Наша новость оказалась им не по силам. У наших деток просто полетели все предохранители. А я все равно рада, что мы им сказали». Голос Аманды прозвучал так решительно, что у Джека от удивления приподнялись брови. А она уже встала из-за стола и, подойдя к Джеку, стала рядом с Джулией. «Мы поступили совершенно правильно», — добавила Аманда твердо. «И если наши дети не могут спокойно принять и понять нас, это их проблемы. Кто сказал, что мы должны до конца жизни оставаться просто родителями? Никто». У нас есть право распоряжаться своей жизнью так, как нам хочется. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что мои дочери оказались такими бездушными эгоистками. И этого я от них просто не ожидала. Но я не собираюсь жертвовать ради них своей жизнью и своим счастьем. Это, конечно, не значит, что я отрекаюсь от них. Напротив, я останусь их матерью и по-прежнему буду помогать им, если потребуется». Но если они не готовы понять меня, это их беда. В конце концов, не только я обязана любить своих дочерей, но и они меня. Разве не так? — Так, конечно, так! — воскликнул Джек. А Джулия обняла Аманду за плечи. Подбородок Аманды дрожал, но взгляд оставался твердым. И Джек решил, что Аманда, похоже, сумела справиться со своей обидой и разочарованием. Но когда, проводив дочь и зятя, Джек вернулся в дом, он застал Аманду в слезах. Она не могла дольше сдерживаться, и Джек, чувствуя, как от жалости у него сжимается сердце, поспешил обнять ее. Вечер действительно оказался испорченным.